Глава 9. Тео проснулся чуть свет от протяжного настойчивого блеяния козы и звяканья жестяной посуды во дворе. Бердикул был уже на ногах и тихо переговаривался с хозяином, который толкал соляную тачку. Позевывая от утренней прохлады, Тео забрался в кабину и фургон мерно затарахтел. За ветровым стеклом висела мутная пелена, в которой растворялись и глухие и глинобитные заборы поселка, и вытянувшиеся, как свечи, тополя вдоль обочины дороги, и пустые поля, утыканные сухими стеблями неубранной прошлогодней травы, расстилавшиеся до темных гор. Тео поглубже натянул капюшон. Он смотрел в окно, потеряв счет времени, ни о чем не задумываясь, будто спал наяву. Несколько раз фургон останавливался перед преградой из колючей проволоки и палок. Вооруженные люди в форме защитной расцветки проверяли документы, о чем-то расспрашивали, заглядывали в кузов. Бердикул терпеливо что-то втолковывал, согласно кивал, а напоследок протягивал ладонь для рукопожатия, чтобы передать свернутую купюру. Кто это? Сложно сказать. Люди, у которых есть оружие. А уж кому они служат, мне дела нет. Но почему власти не остановят этот беспредел? А где она, эта самая власть? В кроколе В Жаркенте? Или, может, еще дальше, в Пекине? Маленькому человеку без разницы, кто сидит на троне в столице, до которой неделя пути. Главное, чтобы не слишком притесняли поборами. Истинная власть всегда та, что рядом. Та, которая может рассудить спор соседом за клочок земли, выдать в голодный год мешок муки, или забрать последнюю козу, а остальное — не нашего ума забота». Бердикул помолчал, а потом, словно продолжая мысленный монолог, добавил. «Эта земля уже не раз расцветала и приходила в запустение. Это как смена дней и ночей. Поселенцы распахивали скудную землю, выкорчевывали осыпавшиеся с вершин валуны, затем приходили армии завоевателей, вытаптывали посевы и пастбища». Возделанные поля, рошенные кровью и опаленные огнем, дичали, покрывались солончаками. Потом долина медленно оживала, отстраивались заново города, прокладывались дороги, шли торговые караваны. И все повторялось вновь. В горах пейзаж непрестанно менялся, словно кто-то складывал из камней, речушки высокого неба гигантский калейдоскоп. Ломал, разглаживал, преломлял отражение, чтобы каждое мгновение возникала новая панорама. Горы постоянно менялись, точно были задником театральной сцены. Вершины то взмывали до самых облаков, то совсем пропадали из вида, появлялись ущелья, скалы нависали над дорогой, скалы грозили осыпаться камнепадом и откатывались назад, точно морские волны. Тео прикрыл глаза, предчувствуя, как медленно в темени возревает лиловое пятно мигрени. На каждом крутом завитке серпантина подкатывала дурнота, от которой лоб покрывался липкой, холодной испариной. «Что, нехорошо?» — заметил Бердикул. «Это горная болезнь. Ничего. Проскочим перевал. Отпустит помаленьку». Тео опустил бы стекло, но от порыва ледяного разреженного воздуха тут же перехватило дыхание. И заслезились глаза. Старый фургончик, пробуксовывая и захлебываясь одышкой, упрямо взбирался по смутно намеченной дороге, стиснутой скалами. Вдруг горы впереди как будто раздвинулись, приоткрыв спрятавшуюся долину. Между отвесных склонов текла быстрая шумная речушка. Здесь теснилось маленькое селение, четко разделенное на солнечную и теневую половины. На левом, залитом светом откосе, Среди зеленых крон виднелись беленые домики с плоскими крышами. Правая сторона, скрытая в лиловой тени, казалась сумрачной и неприветливой. Пока Бердикул заправлял бак, Тео вышел размять ноги. На заправке расположился небольшой магазинчик, где на полках залежались, можно было найти оцинкованные ведра, резиновые сапоги, мотки веревки и прочий скарб. Тут же под чахлой акации Сидел худой черный старик, перекладывавший горстку разнокалиберных камушков. «Он что, торгует булыжниками?» «Судьбу предсказывает», — ответил бердикул Тео подошел ближе. Когда его тень упала на старика, тот поднял взгляд и стал напряженно всматриваться в его лицо, как будто пытался припомнить давнего знакомого. «Как твое имя?» «Лука». Старик сгреб камешки в грязный кулак, легонько их подбросил. Прозмыслив, какое-то время он стал передвигать раскатившиеся камни, как при игре в шашки, что-то беззвучно приговаривая себе под нос. Ты родился под счастливой звездой. Судьба посылает тебе испытания, но если проявишь твердость духа, среди моря невзгод найдешь истинное сокровище. Старик говорил по-киргизски, странное дело. Тео хоть и не знал языка, но улавливал общий смысл сказанных слов. Говорил предсказатель негромко, с долгими паузами, и его слова падали, как темные камни в колодец без дна. «Что ж, неплохо. А еще что-нибудь?» «Это все, что рассказали камни. Ты сам хозяин своей судьбы». Тео усмехнулся. Обтекаемые, ничего не значащие слова. «Обычный шарлатан, каких полно на любой ярмарке» которые всем без разбора сулят счастье и процветание. Ничего иного Тео и не ожидал, но все равно почувствовал разочарование. Он бросил предсказателю мелкую монетку и отвернулся. Только ведь это не ты. Что? Ты не Лука. Хм, ну допустим. И что же камни посулят мне? Старик потянулся к камням, но отдернул руку. Так что, подбрось еще раз. «Нет, не получится». «Почему?» «Не бойся, я заплачу. Двойную цену». «Нет». Камни устали. «Батарейки, что ли, сели?» — усмехнулся Тео. Раздосадованный, он вернулся в фургон, громко хлопнув дверцей. Машина хорошенько прокашлялась и, наконец, поехала. Вскоре черная фигура предсказателя в боковом зеркале исчезла из виду. Бердикул высадил Тео на окраине городка, название которого он так и не смог прочесть. Дорожный указатель заржавел и облупился. Он посмотрел вслед фургону, который медленно тащился к далекой линии горизонта, где белесое небо смешивалось с ржавой глиной и зашагал вперед, закинув на плечо тощий рюкзак. По кривым переулкам, где теснились маленькие домики с плоскими крышами и высоким глинобитным забором, Тео вышел к залитой солнцем пыльной площади городка. Несколько старух в черном торговали творогом и лепешками. Тут же на покрывалах, расстеленных прямо на земле, были разложены жестяные кастрюли, кувшины и другая кухонная утварь. Рядом с площадью располагалось двухэтажное здание. Видимо, что-то вроде городской управы. В некоторых окнах вместо выбитых стекол были вставлены выцветшие куски фанеры. У здания толпились мужчины неопределенного возраста. Они с угрюмыми лицами ждали чего-то, прислонившись к облупленной стене. Некоторые дремали, присев на корточки. Работяги, собравшиеся чуть свет на рыночной площади ради грошового заработка. Их лица не выражали ничего, ни нетерпения, ни недовольства, ни скуки ожидания. Иногда из здания кто-то выходил и выкрикивал несколько гортанных слов. Мужчины образовывали плотное кольцо — Кричали, толкались, пытаясь пробиться вперед, а когда несколько людей скрывались в темном проеме, вновь разбредались, безучастные ко всему. «Я ищу попутку до Карачалока», — сказал тел не обращаясь ни к кому конкретно. Никто не поднял головы, не взглянул в его сторону. Тео вновь овладел странные чувства. Никогда прежде он так явно не ощущал материальность мира, как после бегства из Нуркента. Неприступные скалы, присыпанные снежной крошкой. Нистово синее небо. Разряженный воздух, похожий на звонкий, сияющий острыми гранями хрусталь. Грохот быстрой реки, которая вспенивала воду между огромными валунами. Присутствие Тео ничего не меняло в заведенном миропорядке. Он был не в силах повлиять на ход событий, как будто находился внутри сна. Люди, встречавшиеся ему на пути, тоже чувствовали его чужеродность, равнодушно и безучастно скользили взглядом по его лицу. Так и не дождавшись ответа, Тео пошел прочь из города.